В последние годы дважды на неделе садился на старый паскотний самолет, и в город ли, в район ли народ приучил слетать по воздуху. Вот так худо-бедно жила деревня, держа своего места на яру у левого берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими поселениями, и возле которой вечно кормились. И как нет, казалось, конца и края, бегущей воде, нет и веку деревни. Уходили на погост дни, нарождались другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня, перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем мысу намыл под с полверсты земли,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 Стал определять износ построек назначать за них деньги. Сомневаться больше в судьбе матерой не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на правом берегу строился уж новый поселок для совхоза, в который сводили все ближние, даже неближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не возиться с хламьем, пустить под огонь.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 Лет своих в точность никто из них не знал, потому что точность это осталось при крещении в церковных записях, которые потом куда-то увезли, концов не сыскать. О возрасте старухи говорили так. «Я девку ж, Ваську брата на загорбке таскал, когда-то на свет родилась, — это Дарья настась Я уж в память находилась, помню». Ты, однако, и будешь, что годы на меня постали. Но, на я замуж выходил, ты кто была, глянись-ка? Ты шо, без рубашонки бегал? Как я выходил, ты должна подик помнить. Я помню. Ну так вот, годы тебе равняться, ты, спротив меня, совсем молоденькая. Третья старуха Сима не могла участвовать в столь давних воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в матеру случайным ветром меньше десяти лет назад, в матеру из Подволочной, из Ангарской же деревни, а туда, откуда-то из-под Тулы, и говорилось, что два раза до войны и войну увидела Москву к чему в деревне по извечной привычке не очень доверять тому, что нельзя проверить, относились со смешком. — Как-то Сима, какая-то непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел. — Ну и что ж, если рядом жила? В Москву поди всех подряд не пускают. Сима не зляс, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое — за что схлопотало прозвище московишно, Оно и, кстати, шло. Сим была вся чистенькая, аккуратная, знала немного грамоти имела песенник, из которого порой под настроение тянуло тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе. Судьба ей, похоже, и верн досталась несладкая, если столько пришлось мытариться. Оставить войну родину, где выросла, родить единственную, и ту немую девчонку, и теперь на старости ли это остаться с малолетним внучонком на руках, которого неизвестно когда и как подымать. Но Сима и сейчас не потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться, из-за которого могла бы ходить, стирать, варить, подавать, подавать.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 да свой дед под чужой бог подкладывать обидно скорее всего деда максима напугала валька неаяясь именно девка в тупоруш большеенькая как то особенно неприятные крикливы мучавшие чет постоянно требующие нервные по поводу неудавшегося сватовства в деревню зубоскалили хоть и сима да мимо но Сима не обижался Обратно в подволочную она не поплыла, так и осталась в материи, поселившись в маленькой заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросно и ткала из тряпочных дранок дорожки для пола, тем пробавлялась. А Валька, пока она жила с матерью, ходила в колхоз. Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина находка.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 Чего там за мной видишь, смерть мою? Я про нее без тебя знаю, видишь, уставил с ним немтырь, как гвоздь. Он немтырь, — обижалась Сима, прижимая к себе кольку, — не немтырь, а молчит. Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что выходило на закат, ярким, клонящимся солнцем.